Глава 19. День выдался холодный и ясный, как раз под стать моему настроению. Я дрожащими руками запаковывала последний торт в красивую картонную коробку, и на автомате вала на ободряющие слова девчонок. Дядушка через каждые 5 минут забегал к нам на кухню и приговаривал, что я молодец, и Дамиан тоже молодец, и все мы молодцы. И, честно говоря, сильно нервировал меня. Марысь, чувствуя моё волнение, всё время мешался под ногами, за что я его отругала. Котик жутко обиделся и улезнул прочь через открытое окно. Демиан придёт с минуты на минуту, и я была безумно рада, что он выслушал меня и понял, хоть и злился на всю ситуацию в целом. Не знаю, как он будет разбираться с Халитом, но уверена, что песчанному не поздоровится. Это меня и удручало. Нет, я несколько не сочувствовала Халиту. Даже была на него безумно зла. Как и обещала сама себе, для него я торт делать не стала. Разницу в сумме я вычла и положила в конверт. Пусть подавится своими деньгами, но торт мой он не получит. Я вздохнула и осмотрела тёмно-зелёную коробку, в которую только что упаковала последний торт. Все торты для Жон Халита были нежными, изысканными, ароматными и, конечно, божественно вкусными. Элли протянула мне чашку крепкого кофе. «Выпей с нами кофе, Яна. Есть еще время, чтобы ты перекусила и переоделась». Я благодарно улыбнулась подруге и села на стул. Сделала большой глоток черного и горького напитка, съела три небольших шоколадных пирожных. Когда у меня стресс, я активно налегаю на сладкое. После кофепития из шести пирожных я все-таки сходила к себе и, и переоделась в строгое платье, накинула сверху вязанный кардиган и спустилась вниз. В этот момент ко мне подлетел запыхавшийся дядюшка. Янка, Дамиан приехал. Хоть мы все и выяснили, но я волей-неволей чувствовала некую зажатость и смущение от сложившейся ситуации. И во всем виноват Халид, будь он не ладен. Дамиан встретил меня весьма прохладно, коротко кивнул мне и даже не поцеловал. Я подогнал свой автомобиль, сказал Демян: "Хорошо", улыбнулась я. "Дядюшка торопил официантов с моими тортами, чтобы они аккуратно положили их в транспорт Демяна". "Демян, Дамиан, ты ещё злишься на меня?" спросила я тихо, еле слышно, когда мы остались одни. Он слабо улыбнулся. "Генина на тебя и не сержусь". Может, только самую капельку? Домиан тут же стал серьёзным и прорычал: "Я бешусь от одной мысли, что этот песчаный глист посмел дотронуться до тебя". "Ой. Ну ты ведь скажешь ему, что он был неправ", сказала я и прикоснулась к его сжатой в кулак руке. Домиан бережно взял мою ладонь в свою, и мы переплели пальцы. У меня будто камень с души упал. А то в первые минуты я подумала, что Демян передумал и решил порвать со мной. Но нет, всё в порядке. Яна, Демян, позвал нас дядюшка. Торты погружены, можете ехать. Хорошо, сказала я. Будьте осторожны, попросил дядя и чуть нас приобнял. Демян, не наделай глупостей, будь мудрее. Демян одарил моего дядю тяжёлым взглядом и произнёс: Он коснулся моей драконицы и присвоил себе подарок для Еинины как трофей. Такое прощать и спускать нельзя, Марвел. Что-то в тоне Дамиана мне не понравилось. Это была не просто угроза, а настоящее намерение. О, просвитая драконица, что он задумал? Что ж, так тому и быть, ответил дядушка и похлопал Дамиана по плечу. Ты смелый дракон, Дамиан, но не теряй голову. «Не дай злобе и ненависти затмить твой разум!» Дамиан лишь кивнул. «Дамиан, ты ведь с Халитом только поговоришь, правда?» Спросила я его с большой надеждой. Дамиан улыбнулся, поцеловал меня в уголок губ и сказал, «Не беспокойся ей, Нина, все будет хорошо». Ох, что-то мне страшно стало. Отель, где поселился Халит со своим гаремом, со своей вычурной роскошью почему-то вызывал у меня внутреннюю аллергию. Было слишком много позолот и блеска и наигранной вежливости персонала. Я несла два торта в правой руке и один в левой, крепко удерживая их за ленты, которыми я перевязала коробки. Дамиан нес остальные четыре торта. Халид разместился на самом последнем этаже, и, как нам сказал управляющий отелем, брезгливо осматривая мои замшевые балетки, которые я успела где-то измазать, кажется, я закапала их вареньем, что Халид Песчаный, великий страж песков, уже ждет доставку из кафе суши-весла. И вот мы стоим у двух створчатых дверей, выкрашенных в золотой цвет, и я откровенно нервничаю. Зато Дамьян абсолютно спокоен и собран, только взгляд выдает его бешенство. «О-хо-хо-хо, как бы не было беды». Управляющий громко постучал в золотые двери, и они тут же открылись, являя нам с Дамианом роскошное убранство апартаментов. В огромном кресле прямо напротив двери, как настоящий царь, восседал Халит Песчанный. На нём был надет ярко-алый костюм в его излюбленном и национальном стиле. Чёрные волосы дракона были идеально уложены. Длинные пальцы, унизанные массивными перстнями, Лениво постукивали по широким подлокотникам кресла. На соседних креслах и диванах сидели его жёны, покорно опустив головы и сложив ладошки на коленях, как примерные ученицы. Бедняжки. Халит махнул им рукой. "Подите прочь", сказал он своим женщинам, и те, покорными овцами, синхронно поднялись и скрылись в соседней комнате, плотно закрыв за собой дверь. Так, так, так. Признёс Халет небрежно, рассматривая нашу пару. Торты прогнила я для ваших жён. А для вас я не я не успела испечь, поэтому за ваш торт возвращаю деньги. Халет ничего не сказал. Я поставила коробки на журнальный столик и вынула из кармана платья конверт с деньгами, положила его рядом. Но Халид даже не взглянул. Он неотрывно смотрел на Демиана, искались в хищной улыбке. Демиан также не спускал с соперника глаз, не выдавая ни единым жестом, ни мимикой своего раздражения и ярости к Халиду. Я забрала торты из рук Демиана, быстро их поставила на стол и потянула его за руку на выход. Мне не нравилось, как накаляется обстановка в помещении, словно воздух стал плотнее, гуще и напитался тестостероном двух озлобленных зверей. Проклятие. Они смотрят друг на друга так, будто прямо здесь обернутся и вгрызутся друг к другу в глотки. Что же делать? Я сильнее потянула Дамиана за руку, но он стоял, как скала, приросшая к этому полу. Халид, я выполнила ваш заказ. Дамиан, пойдем. Халид медленно поднялся с кресла и подошел на расстояние вытянутой руки к Дамиану. «Страж Марии и Океанов заделался обыкновенным доставщиком?» Издевательски произнес он, словно констатируя сказанное как факт. «Лучше я буду доставщиком, чем вором и бесчестным драконом, порочащим саму суть стража», парировал безэмоционально Дамиан. «Ты кое-что забрал у моей драконицы, Халид». «Надо же!» — рассмеялся Песчаный. «Она тебе рассказала». Он перевёл на меня свой взгляд и изогнул бровь. Я думал, ты умнее, Енина. Я в тебя ошибся. Но мне любопытно, что ты в нём нашла. Он хоть и страж, но ведёт жизнь настоящего бродяги, постоянно скитаясь по морям. Тебя ждут бесконечные разлуки и ожидания, Енина. Ты всегда будешь на втором месте, ведь Демян так любит море. Кто бы говорил, Огрызнулась я, не сдержавшись. «Вы рядом с Дамианом не стоите!» «Глупая, глупая драконница!» — протянул Халид насмешливо. «Халид, ты перешел все границы дозволенного!» Очень низким голосом произнес Дамиан. Его глаза потемнели от ярости. Поза стала напряженной. Каждая нить его прекрасных мускул находилась в ожидании превращения в зверя. Дамиан был в бешенстве. Халид намеренно при Дамиане оскорбил и меня, и его. Он провоцирует его. Но зачем? «Дамиан!» — пискнула я. «Пойдем отсюда». Дамиан в один шаг оказался рядом с песчаным нос к носу. Они были одного роста и оба сильные. Дамиан процедил. «Немедленно верни ей Нине ее украшение». Халид рассмеялся ему в лицо и покачал головой. Нет. Оставлю эту жемчужину у себя, как показатель того, что ты не смог уберечь от меня свою драконницу. Не нужно было оставлять её одну, Демян. Демян вдруг улыбнулся ему. Я рад, что ты отказался, Халит. Песчаный недоумённо сощурил глаза. Демян вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лист бумаги. И хлопнул им по груди Халита, вручая таким образом ему письмо. "Прими, картель Халит", довольно произнёс Дамиан. "Что?" рассмеялся Песчанный. "Ты серьёзно?" Он запрокинул голову и расхохотался, затем развернул лист бумаги и кивнул. "У тебя нет шансов, Дамиан", усмехнулся Халит. Демян тоже криво усмехнулся, но не ответил. Взял меня за руку, и мы покинули номер Халита. И только оказавшись на улице, я выдохнула и именно сейчас осознала, что меня колотит крупная дрожь, будто я сильно замёрзла. Мои ладошки были влажными и холодными, а ноги натурально подкашивались. Демян, что произошло там? Что ты ему вручил? Что означает картель? Дэмиану садил меня в свой автомобиль и, проведя большим пальцем по губам, улыбнувшись, сказал: "Так, ерунда. Не бери в голову. Лучше давай вернёмся в кафе и плотно поедим. Я безумно голоден".